Глава 4. Индикатор селектора вспыхнул, привлекая к себе внимание, и в динамике зазвучал голос секретарши. «Максим Анатольевич, к вам профессора Николаева и доцент Степанов, из РГУ имени Губкина», – доложила она. «Вы назначили им на 11.30». Прокопенко отложил в сторону отчетную документацию и, потянувшись, размял затекшую спину. Эта ухта надоела до чертиков. В данный момент он предпочел бы сеанс тайского массажа в исполнении миниатюрной а д и а т к и оказывающей эксклюзивные услуги, а не рутинный разговор с парой ученых-зануд, которые настолько не в себе, что добровольно приперлись в эту дыру из Москвы. Впрочем, он специально организовал все таким образом, чтобы встречу с ними провести лично. Хотя, надо признать, эта ученая тетка Николаева оказалась на редкость вредной и упрямой особой. Добралась до него за каких-то два дня. А ведь он рассчитывал промурыжить их не меньше недели, чтобы эффект от его покровительственного вмешательства выглядел более значимым. С ней надо быть повнимательнее. Подобные одержимые личности всегда опасны. Академик Линдер, безусловно, прав. Этих двоих нельзя выпускать из виду. «Просите», – распорядился Прокопенко. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге показались двое ученых – мужчина и женщина. На вид лет с о р о к а с безукоризненно отютюженных, т простеньких, строгих костюмах. «Рад видеть вас, господа. Присаживайтесь, прошу вас». Он указал гостям на кресло и мысленно скривился. я ф ы з и о н о м и и бы попроще сделали», — светило научные. «Одеты в дешевый хлам, а выражение лиц, будто к а ж д ы й из них владеет как минимум парой президентов». «Чем могу помочь?» «Мне звонил академик Морозов, предупреждал о вашем визите». Но признаюсь, я настолько загружен работой, что не всегда запоминаю суть неофициальных разговоров. Если я не ошибаюсь, у вас вышло из строя какое-то оборудование в лаборатории. Вам требуется новая сборка? Не совсем так, покачал головой Николаева. Нам нужна лаборатория. Боюсь, я не в курсе подробностей, д и н о в а т о вздохнул Прокопенко. Интересно, подумал он. Это Николаева будет сейчас выпрашивать у меня помещение с такой же чопорной физиономией? Не будь все это частью заранее подготовленного плана, Прокопенко очень вежливо послал бы ее куда подальше. Ученые всегда раздражали его тем, что, не имея за душой ни гроша, умудрялись держаться так, будто давно уже купили все в этой жизни. Спрашивается, с какой стати? Когда-то давно, будучи еще студентом, он задал этот вопрос одному из своих лекторов, старому профессору, Сидому как лунь. Тот улыбнулся и ответил. что истинное богатство ученого всегда с ним, и его невозможно ни истратить, ни потерять, ни проиграть в карты. Прокопенко еще тогда подумал, что данное утверждение весьма сомнительно. На одни лишь умные мысли не купишь себе личный самолет. Вон их сколько, ученых этих, сотни тысяч. А богатых людей, которые могут позволить себе все, что душе угодно, страна знает наперечет. И все эти я й ц е г о л о в ы на них же и работают. «Ну и чье богатство реальнее?» «Не сочтите за труд», — продолжил чиновник. «Объясните мне суть проблемы». «Вас чем-то не устроила лаборатория в ГНИЦ?» «Академик Морозов, припоминаю, говорил что-то о том, что не может выделить вам лабораторию. У вас какие-то особые требования?» «Особые требования у местной службы безопасности», — нахмурился Степанов. «Мы же неприхотливы. Нам всего лишь требуется помещение. Вся аппаратура у нас своя». с о б р а н н о е на средства энтузиастов, недвалины на кухне, с в о б о д н ы й от основной работы вечера. Служба безопасности не дала разрешения до предоставления лаборатории в здании ГНИЦ, вмешалась Николаева. Нам сказали, что согласно установленному в РАО режиму секретности, заявленные нами исследования не могут проводиться ни сотрудниками ГНИЦ вне зоны усиленного режима. И потому мы не можем занять ни одной из лабораторий в здании ГНИЦ, А полевые лаборатории зеленой зоны все загружены. Не говоря уже о том, что для получения допуска к работе внутри ареала нам придется проходить полугодичный курс подготовки. У нас физически нет такого количества времени. Для того, чтобы провести свои эксперименты, мы воспользовались личными отпусками. Менее чем через месяц мы должны быть в Москве. И вернуться к преподаванию в университете. Так что нам дорога каждая минута, а мы уже третий день теряем впустую. п р с к о р б н а я ситуация», — сокрушенно покачал головой Прокопенко. о в о з м о ж н о пожалуй, только в нашей стране. Выдающиеся ученые на голом энтузиазме пытаются продвигать отечественную науку, используя на благо государства собственное личное время. Но никто не желает ни оказать помощь, ни оценить по заслугам столь благородный почин, как это типично для России». Он грустно вздохнул, укоризненно щурясь куда-то вдаль. «К сожалению, господа, я не властен а д с л у ж б о й безопасности. Я не смогу заставить их отозвать свой запрет. Но вы можете написать официальное прошение на имя вице-премьера Лозинского. Я гарантирую, что оно в кратчайшие сроки ляжет ему на стол». «Боюсь, что это займет слишком много времени», — решительно отказалась Николаева. «С каждым днем его остается у нас меньше». «Но официальное зачисление в а ш штат РАО займет еще больше», — развел руками чиновник. «Не говоря уже...» о Об обязательном прохождении все того же полугодичного курса подготовки, оформлении соответствующих допусков по секретности и прочих сопутствующих документов. Только вице-премьер может разрешить ваше зачисление в штат в порядке особого исключения, минуя всю эту волокиту. У меня нет никаких полномочий, да и ни у кого, кроме Валентины Ивановича, их нет. Мы понимаем, Николаева слегка склонила голову. И все же вы можете нам помочь». Мы обошли уже все местные инстанции и м е е м достаточно четкое представление о том, что и в ч е й именно компетенции здесь находится. «Я всегда готов помочь любому делу, служащему во благо Родины», — гордо заявил Прокопенко. «И в вашем случае сделаю все, что в моих силах, в чем конкретно я могу оказать вам содействие». «Вы могли бы выделить нам помещение в поясе», — объяснила Николаева. У нас в административно-хозяйственном отделе должно быть хоть что-то. Нам необходимо совсем немного. Хотя бы 30 квадратных метров. Единственное требование – это наличие электричества, заземления и вентиляции. Вся аппаратура, как мы уже сказали, у нас с собой. Нам потребуется лишь стандартное лабораторное оборудование, которое имеется в ГНИЦ в избытке, и бочка нефти тип x Ого! – улыбнулся Прокопенко. 200 литров Х – «Служба безопасности захочет п р е д с т а в и т ь к вам приблизительно полбатальона охраны». «Мы отчитаемся за каждый миллиграмм лабораторного образца», – заявил Степанов. «Все, что не будет использовано в эксперименте, сдадим обратно. Мы готовы проходить личный досмотр каждый раз, когда будем выходить из здания лаборатории. Мы даже можем дать письменное согласие вообще не покидать территорию пояса до окончания программы исследований. Поймите». Эти эксперименты нужны не нам лично. Мировая наука стоит на пороге, возможно, величайшего открытия. Помилуйте, Никита Владимирович, я не ошибаюсь, уточнил чиновник. Не говорите так, словно я пытаюсь наступить на горло российской науки. Я целиком на вашей стороне, уверяю вас. Более того, вам очень повезло, что вы пришли ко мне со своей просьбой именно сейчас. Как вам наверняка известно, в настоящий момент наше РАО – Трудятся в режиме сверхинтенсивности, выполняя просьбы президента. Идет мощнейшее широкомасштабное строительство. Разворачиваются новые объекты. И это требует огромных затрат ресурсов, как людских, так и материальных. Буквально сегодня, в моем, так сказать, хозяйстве, полностью опражнился один из складов НЗ. Помещение площадью. Он защелкал клавишами компьютера, открывая какой-то документ со сводками по складскому хозяйству. 288 квадратных метров. Склад, в котором оно находится, подключен к общей энергосети. Имеет вентиляцию, заземление, стандартный аварийный генератор. О, даже собственную водяную скважину и водопровод, от которого запитывается... Что от него запитывается? Секунду, посмотрим. Ха, база отряда специальных операций. Она расположена в непосредственной близости. Что ж. Похоже, вопрос вашей охраны чудесным образом решился сам собой. В общем, думаю, что на один месяц предоставить этот склад в ваше полное распоряжение я смогу. И не потребуется никаких дополнительных согласований. Только моя подпись. Более того, я сам решу все вопросы со службой безопасности. Вам не придется бегать по кабинетам, подписывая бумажки и оформляя пропуска. Это я беру на себя. Это очень любезно с вашей стороны. Николаева, похоже, заранее приготовилась долго и упорно отстаивать свои исследования и никак не рассчитывала на столь активное содействие. «Признаться, мы не ожидали такой... э э быстрой поддержки». Степанов тоже выглядел несколько удивлённым. «Мы очень благодарны вам, господин Прокопенко». «Максим Анатольевич», – дружелюбно поправил его чиновник. «Мы в реале не придаём большого значения формальностям». Мы предпочитаем работать на благо страны. Так что не стоит меня благодарить. Я просто стараюсь делать свою работу настолько хорошо, насколько это в моих силах. К тому же, с этим складом все не так уж радужно, как может показаться на первый взгляд. «В чем именно проблема?» – встрепенулся Степанов. «Это подвальное помещение, часть складского комплекса». Прокопенков читался в строчке документа и коротко пересказывал суть. «Два этажа под землей и один над ней». Ваше помещение в самом низу. В нем долгое время находились п о д в е р г н у т о е консервации части нефтедобывающего оборудования, входящие в обязательный перечень материальных средств, образующих неприкосновенный запас. Туда редко кто заходил. В общем, в помещении практически отсутствует освещение, почти вся проводка погорела, а окон, как вы понимаете, там нет. Прежде чем я смогу с чистой совестью запустить вас сюда, не опасаясь за технику безопасности и прочие подобные аспекты, мне необходимо назначить туда ремонтную бригаду, а выделить хоть горстку людей я смогу не раньше, чем послезавтра. До того момента во всем РАО не найдется ни единого свободного специалиста. К тому же вам в любом случае потребуется помощь в установке вспомогательного оборудования, тех же холодильных камер или вакуумных аппаратов, например. в общем, Реально приступить к своей работе вы сможете не ранее, чем через 6-7 дней. Это очень долго, Николаева болезненно прищурилась. Если мы потеряем целую неделю, у нас останется ничтожное количество времени. Решать вам, сочувственно вздохнул чиновник, это максимум, что в моих силах. И в этом я могу оказать серьезное содействие. Разумеется, вы можете попытаться добиться разрешения на получение нефти тип «Х», И работу с ней другими способами. Но честно скажу, я абсолютно не уверен в том, что таким образом вы выиграете время для своего проекта, а не наоборот. «Думаю, нам это подходит», – произнес Степанов. «Если вы разрешите нам доступ в помещение хотя бы завтрашнего дня, мы могли бы оказать ремонтникам посильную помощь, навести порядок, занести внутрь коробки с аппаратурой. Она же у нас в разобранном состоянии». «Разумеется», – заверил его Прокопенко. «С 10.00 завтрашнего дня помещение ваше, распоряжайтесь им на свое усмотрение, но только при одном условии. Дайте мне слово, что до прибытия электриков не будете включать в сеть ничего, кроме электрических лампочек. Все-таки предоставляя вам помещение, я беру на себя ответственность за вашу безопасность и весьма надеюсь на ваше благоразумие. Не беспокойтесь, мы не хотим подвести ни вас, ни себя», – успокоила его Николаева. В наши планы не входят пострадать от неисправной электропроводки или сжечь уникальную аппаратуру. Мы дождемся вашей ремонтной бригады, а до тех пор постараемся облагородить помещение и максимально подготовить его к нашим экспериментам. «Значит, решено!» – Прокопенко подружески улыбнулся ученым. «Сегодня же я свяжусь с командиром отряда специальных операций и попрошу его, так сказать, взять на два мишевства». Он или кто-либо из его людей заедет за вами в гостиницу завтра после 9 и отвезет вас к складу. Через сутки будут готовы пропуска. Заодно жду от вас заявку на вспомогательное оборудование и прочие пробирки. Я поручу заняться ею самому расторопному из своих помощников. Обещаю, она будет отработана максимально быстро. Так что к моменту завершения ремонта электропроводки у вас будет все необходимое. «Спасибо, Максим Анатольевич!» – начала Николаева, но Прокопенко замахал руками. «Никаких благодарностей! Спасибо скажете тогда, когда мои слова обратятся в дело!» Он встал с кресла. «А сейчас, если мы обсудили все, я, с вашего позволения, вернусь к своим заботам!» «А врал! Вы уж простите мне мою поспешность!» Ученые поблагодарили его за помощь и направились к выходу. Прокопенко проводил их до дверей, Заверив, что они могут ни о чем не беспокоиться. И по любому внезапно возникшему вопросу обращаться к нему лично. После чего затворил за ними двери и вернулся за стол. Он развалился в кресле и пренебрежительно усмехнулся. Все прошло как по маслу. И даже лучше. Генерал Белов не дал Морозову и шансу на покровительство ученым выскочкам. И они бросились к нему. Остальное, как говорится, было делом техники. Он не только выстроил все таким образом, чтобы эти двое оказались под его непосредственным влиянием, но и сократил их мышиную возню на неделю. Правда, пришлось поднапрячься с поиском помещения. Зато теперь Салмацкий вполне официально присмотрит за ними. Проводку, конечно, пришлось ж и т ь специально, но люди Ферзя справились с таким пустяком за несколько секунд. Теперь можно потянуть резину с ремонтом, параллельно затыкая им рот завозом всякой научной дряни. п у с пользуется, не жалко. Этого добра у него, как грязи. г н е с занимающий в Ухте половину улицы, ежемесячно потребляет столько всего, что никто и не заметит такой малости. Зато Степанов с Николаевой будут уверены, что Прокопенко их благодетель, и перетерпят ремонт, который затянется на пару-другую дней сверхобещанного. Пока он будет длиться, люди Ферзя под видом электриков Организует установку жучков для прослушки и скрытых видеокамер для наблюдения. Пригодится на всякий случай, чтобы держать руку на пульсе так сказать, научные мысли. Потом возникнут трудности с доставкой образцов нефти, преодолеть которые ученым поможет опять же милостивый Прокопенко, а там глядишь и еще что-нибудь случится. Например, оборудование водной скважины внезапно сломается или водопровод прорвет. зальет им всю аппаратуру с головой в одну прекрасную ночь. Да мало ли что может произойти, хоть та же проводка снова замкнет и погорит вместе со всеми приборами. В общем, задание академика Линдера будет выполнено. Никаких исследований эта парочка провести не сможет. В конце концов, всегда можно прибегнуть к кардинальным мерам. Коррумпированные ученые похитили бочку нефти тип X и пытались продать ее на черном рынке. За коим занятием их и застали оперативники ФСБ. При таком повороте событий, им уж точно станет не до своих опытов. Кстати, надо переговорить с Ферзем по этому поводу. Пусть сделает так, чтобы идентификационный номер на бочке, который пойдет на образцы, оказался наполовину спилен. И пусть она числится в списке емкостей, пришедших в негодность и отправленных в утилизацию. Вследствие у х в а т я т с я за это с удовольствием.